Людмила Уланова. Мой предок гусь. Вчера мы проходили имена собственные. Зашла речь о фамилиях. Это очень интересная штука, фамилии, сказала Нина Игоревна. Как они помогают узнать, кем были наши предки. Вот, у тебя, Юля, обратилась она к Юльке Мельниковой. Предок, скорее всего, был мельником. А у тебя, Фёдор, учительница повернулась к Федьке Кузнецову. Кузнецом. У Поле за Марцевой. Кто-то из прапрапрадедов приехал из Самары. У Алёши Рыжова. Родоначальник был рыжим. Вот так-то. Ухмыльнулся рыжий Ромка Васильев. Не будешь теперь дразниться, Лёха. Нина Игоревна, а кто был мой предок? Ну, о нём мы можем с уверенностью сказать только одно. Его звали Василием. Тут все завопили. А мой, а мой? Разве можно упустить такой повод пошуметь? Да ещё и увести разговор куда-нибудь в сторону. глядишь, к доске никого не вызовут, но Нина Игоревна не дала сбить себя с толку. Все любознательные могут потом провести самостоятельное расследование, заглянуть в словари, расспросить родителей, продолжим урок. А я даже спрашивать ничего не стала. Мне моя фамилия всегда казалась вполне симпатичной. Обычная такая фамилия. гусева. А теперь я представила, что Нина Игоревна мне скажет: "Твой предок был гусь, а все как заржут надо мной, как будто у них предки были лошади". Я шла из школы и пыталась представить, как люди могли произойти от гуся. Ну, от обезьяны ладно, но от гуся. С другой стороны, Вышли же когда-то рыбы на берег. Нина Игоревна об этом на природоведении рассказывала. Вышли и превратились в сухопутных животных. Постепенно так, постепенно. А гусь, наверное, так же постепенно превратился в моего прапрадедушку. Ещё Нина Игоревна говорила, что от предков нам достаются по наследству разные особенности. Ну там таланты или наоборот, недостатки. И тут я поняла, вот почему я так часто покрываюсь гусиной кожей. Только ветерок подует, и, пожалуйста. И вот почему я 3 дня назад ущипнула Ленку за то, что она меня обозвала кикиморой. Гуси то щипаются. Это мне про про дедушка о себе напомнил. А Ленка меня в ответ укусила. Точно, у нее и фамилия Волкова. Все сходится. Осторожнее с ней надо. А я ее уже на день рождения пригласила. Так, ладно. А что во мне еще гусиного? Вспомнила. Когда я злюсь и возмущаюсь, бабушка ворчит, расшипелась, как гусыня. А мама мне часто говорит... Ну что ты так гогочешь? Ты же девочка, ты должна смеяться мелодично. Зато я плаваю хорошо и в обиду себя не дам. Да чего я вообще расстроилась? Отличная птица, гусь, большая, красивая, смелая, боевая, вкусная. Ой, что-то меня не туда занесло. В общем, вполне приличный предок, гордиться можно. А когда я вечером всё это изложила папе, он долго гаготал, то есть хохотал, и сказал, что я выдумщица. А предком нашим был обычный человек. Просто его за что-то прозвали гусём. А может быть, у него даже имя такое было. Оказывается, когда-то людям давали такие имена. Ну, гусь там или заяц, или волк. Так что Ленку на день рождения приглашать можно. Никого она не съест. И тут я вдруг снова расстроилась, потому что я уже как-то привыкла к мысли о предки гуси. Я даже по дороге из школы пробовала взлететь. И у меня почти получилось.